Глава 13. Дедушка сидел с книгой прямо у выхода из телепорта. Взглянул, возмущённо цокнул языком, захлопнул томик и отправил высушивающее заклинание и что-то из целебных. По телу словно пробежал жидкий огонь, уничтожив начинающуюся болезнь. В носу перестало свербеть, а ноги согрелись. чтобы я ещё раз доверил внучку леди Альвиндуа никогда, как бы ни уговаривали всякие ушлые призраки. Франсина, горячий чай в мой кабинет для леди Николь и горячий чай для её подруги в библиотеку, подсказала я. Люсиль расцвела в счастливой улыбке, и дедушка подтвердил: в библиотеку. И хотя не было видно ни франсины, ни переговорного артефакта, Появилась уверенность, что до экономки дошли все распоряжения, не потеряв по дороге ни единого словечка. Люсиль послала воздушный поцелуй и умчалась в библиотеку, в которой успела уже облюбовать кресло. Я ей даже немного позавидовала. Сама бы не отказалась от интересной книги и горячего чая с чем-нибудь вкусненьким вместо разборок с Франциском. Правда, подозреваю, что сама Люсиль с удовольствием бы осталась и послушала Что мы будем говорить? — Лучше бы девочек согревающему заклинанию научил, чем на меня ругаться, — проворчал призрак. — Подумаешь, немного промокли, так это все на благо Шамбора. — Пока мы никакого блага для Шамбора не видим, — заметила я, — только неприятности для нашей семьи. Не будете же вы утверждать, Ваше Величество, что в этом как раз и заключается благо для страны? Франциск смерил задумчивым взглядом сначала дедушку, потом меня. Как знать? Как знать? важно протянул он. Похоже, Николь, мы помогаем кому-то не тому. Кажется, его величество решил полностью извести род Дэкибо. Тогда зачем ему помогать? спросила я. Это не в наших интересах. Я вытащила артефактную королевскую кость, сплавленную с моим любимым кулоном. Нужно положить в сейф И пусть его величество развоплощается сам, не пытаясь увести нас за край за собой. Эй, огонёк, заволновался Франциск. Это бесчеловечно. Ты же знаешь, что если моя кость лежит в сейфе, я слабею, а покушение на монарха очень строго наказывается по закону, вплоть до смертной казни. Он поправил шляпу, словно корону, и сурово посмотрел. Это если о них узнают, заметил дедушка. И потом Разве засчитается покушение на того, кто уже умер, добавила я. Да никакого патриотизма в роду Докибо не наблюдается, мрачно вынес вердикт Франциск. Другие бы за счастье посчитали послужить короне, леди Олендуак, к примеру, ехидно уточнила я. Нет, хохотнул призрак. В данном конкретном случае уже корона посчитает за счастье, если эта семья будет держаться от неё подальше. И всё же огонёк уверен. нашлась бы куча семейств, готовых оказать помощь и поддержку короне. Так мы её и оказываем, ваше величество, заметил дедушка, между прочим, ничего не прося взамен. Вот это и подозрительно, неожиданно заявил Франциск. Самое нормальное, не нервирующее меня сотрудничество, взаимовыгодное. Вы привязаны к моей внучке, напомнил дедушка. Мы заинтересованы вас отвязать любым способом. Вот именно любым а надо подходящим для меня. Он попытался побарабанить пальцами по столешнице, но пальцы проваливались, и выглядело это несерьёзно. Поэтому говорите, что вам нужно, я посодействую. Каким образом, невольно заинтересовалась я. Что может дать призрак? Доступ в сокровищницу, например. Избавь и богиня от такого доступа, если меня там обнаружат, вместо академии попаду в тюрьму, а меня точно обнаружат. Порорицательница не ходи, поскольку за последние лет 100 не было ни единого удачного случая ограбления королевской сокровищницы. Конечно, можно предположить, что удачные замалчиваются, но тогда они примерно пошли бы слухи, которые куда хуже известие о том, что королей вообще можно безнаказанно грабить. В королевской сокровищнице нет ничего такого, ради чего стоило бы рисковать, поддержал меня дедушка. Это раз, а два У вас наверняка самого доступа в неё не будет. Это в нынешнюю, не согласился Призрак. Но у меня есть личная, в которую даже королеве хода не было. И поверьте, там есть много такого, за что стоит побороться. Нет, я знала, что мужчины иногда утаивают ценности от жон. К примеру, дядя Жерар втайне от тёти Лаизы держал в кабинете пару бутылок дорогого коньяка, и я бы сама ни за что не нашла, если бы Жан-Филип не проболтался. Так ему хотелось похвастаться успехами по обнаружению магических тайников. Умением кузена я восхитилась, но сама идея тайника со спиртным мне понравилась. Но это дядя, ему простительно поддаваться мелким слабостям. Он же не король. Не смотри так укоризненно, огонёк. Жизнь показала, что я был прав, иначе после моей смерти королева захапала бы всё. А так оно валяется никому не нужная. Очень даже нужная, не согласился Франциск. Там ингредиенты, которые и в моё время были редкостью, а сейчас вообще проходят как легенда. Книги по магии, артефакты, изготовленные лучшими специалистами ещё до магических войн. Постойте, ваше величество, вы же правили после войн. Разумеется, ганёк. Странно, что до тебя это только что дошло. До меня только что дошло другое. Королевское сердце считается утерянным во время войн. А вы утверждали, что при вас этот артефакт использовался. Он лежит в вашей личной сокровищнице? Разумеется, нет. А лежал бы, я бы и не подумал с вами им расплачиваться. Это достояние леденингов. Я лучше развоплощусь, чем пойду на такую сделку. Впервые призрак полностью потерял контроль над собой. Мне не было страшно, хотя он орал, нависнув надо мной, весь чёрный от злости, как грозовая туча. Разве что молний не хватало. и не успела я это подумать, как разрядом его от меня и отшвырнуло. Правда, из кабинета не вынесла. Я попросил бы не пугать мою внучку, ваше величество, чуть скучающе сказал дедушка, встряхивая кистью, с которой слетел остаточный разряд мелкими искорками. Ой, я совсем не испугалась. Вот вы и показали свою сущность, прошептал Франциск, отлепая от стены на сердце нацелились. Ничего не выйдет. Вы его никогда не получите. Да с чего вы это взяли, ваше величество? Удивилась я. Я просто отметила, что в учебниках пишут одно, а было совсем другое. Мало ли что пишут в учебниках, продолжил немного успокоившийся призрак. Не всему следует верить. И тому, что кто владеет королевским сердцем, тот правит Шамбором? Слова вылетели сами, прежде чем я успела подумать. Но Франциск в этот раз не вышел из себя. Видно, мол, не успокаивают не только грозовые тучи, даже если они не выходят из них, а входят. Напротив, он словно сдулся и еле слышно прошелестел: "Значит, всё-таки нацелились на сердце. А я, как идиот, чуть было этому не поспособствовал". "Помилуйте, ваше величество, к чему нам королевское сердце?" чуть раздражённо спросил дедушка. "Мало ли?" подозрительно прищурился Франциск. даже не попытавшись рассеять наше неведение в данном вопросе. Мало ли что, мы прилагаем все силы, чтобы расстаться с вашим обществом, поскольку мой дом как-то раньше обходился без призраков. Надеюсь, обойдётся и дальше. Честно говоря, ваше нахождение здесь, ваше величество, доставляет массу неудобств. Мне внучке нужно передать фамильное достояние, а я с ней даже нормально поговорить не могу, поскольку всё время рядом посторонние уши. Это вы про мои? изумился Франциск. Какие же они посторонние! Королю по положению нужно знать всё. Уверен, без этих знаний корона обойдётся, отрезал дедушка. Так что Николь сейчас на практикуется, сделает зелье, отвяжет вас от себя, а кость, если не удастся пронести во дворец, захороним на ближайшем кладбище. История у него длинная, компанию себе наверняка найдёте. А уж какие там склепы загляденье. Найдёте развлечение на всё по смерти. Эй, Робер, Франциск подлетел к нему совсем близко и опустил руку на плечо. Ты ничего не забыл? Я предлагаю вам почти любую вещь из моей личной сокровищницы. В пределах разумного, разумеется. То есть о королевском сердце и подобных значимых артефактах речь не идёт, конечно. Но выбор вполне достойный. «Видите ли, Ваше Величество?» Дедушка устало потер переносицу. «Я совсем не уверен, что в выяснившихся обстоятельствах помощь вам пойдет во благо Шамбору». «Это вы сейчас о чем?» «Вы прекрасно понимаете, Ваше Величество». Дедушка прищурился, призрак нахмурился, но не отвел взгляд. «Они-то оба прекрасно понимали, в отличие от меня». Понимали, но молчали, и я не выдержала. А мне кто-нибудь объяснит королевское сердце? Если объявили о его утере во время магических войн, значит, сейчас сидящие на троне не имеют ни капли крови леденингов. Если это вскроется, в страну ждут немалые потрясения. Дедушка говорил с уверенностью, но я никак не могла взять в толк, на чем она держится. Судя по тому, что Франциск не торопился с опровержениями, Наверняка в учебниках замалчивали что-то важное про этот артефакт. Правда, как я недавно выяснила, там не только замалчивали, но и перевирали в угоду правящему семейству. «Он заклят на крови леденингов?» – предположила я. «И может активироваться только ими?» Франциск кивнул, но тут же оживился и заявил. «На самом деле я не уверен, что артефакт не в моей личной сокровищнице, поскольку после моей смерти...» Королева неоднократно пыталась получить доступ или хотя бы указание, где вход. Правда, о сердце речь не заходила, а о его пропаже я узнал от Николь. В монастыре вообще мало о чём говорят, кроме дел самого монастыря. Так что вполне возможно, вы поспособствуете возвращению важного родового артефакта. Очень важного. Чем заслужите благодарность всех леденингов. Но поручиться за это не можете? Не могу, признался франциск. Несколько последних дней перед смертью стёрлись из памяти. Поэтому где сердце, не знаю. Полагаю, вы тоже, разумеется, если оно считается утерянным, как мы можем знать, где оно? Или вы полагаете, оно у нас? Франциск раздражённо дёрнул носом и ответил: "Разумеется, нет. От меня бы это не скрылось. У меня на родовые артефакты нюх. Мне стало ужасно интересно, как этот нюх проявляется, и как может бесплотный призрак чувствовать хоть что-то, чем он вообще чувствует. Но это призрачный, недействующий. Или речь сейчас совсем не о носе. Но дедушка выяснять не стал, лишь спросил: "Так что же вы от нас хотите, ваше величество, чтобы вы помогли попасть во дворец? И что вы будете делать, если сердце не окажется в вашей тайной сокровищнице, если оно лежит в главной королевской? И почему вы так уверены, что вход в вашу до сих пор не нашли?" Франциск вздохнул. Я ни в чём не уверен, Робер. Думаю, меня не утянуло за грань, чтобы я сделал что-то важное. Не королеве же отомстил. Она умерла и давно. Но я же остался не просто так, и во дворец меня тянет со страшной силой. Я должен что-то сделать для Шамбора, что именно пойму только оказавшись там. Возможно, должен как раз вернуть сердце, на которое слишком много завязано, в том числе и безопасность страны. А вернёте ли вы артефакт, если окажется, что на троне сейчас ледининги лишь по фамилии, не по крови? Робер, страна важнее разборок верхушки, серьёзно ответил Франциск. Только боюсь, что если править сейчас не мои потомки, пользы сердце им не принесёт. А проблем добавит не факт. Возможно, даже что-то решит. В любом случае управлять им может только кровь лединингов. Дедушка постучал пальцами по столу. Получилось это у него куда лучше, чем перед этим у Франциска. Ровная, чёткая дробь, хотя уверенно при желании он мог бы это сделать и бесшумно, и даже погружая пальцы в столешницу, чтобы ничем не отличаться от призрака. Дедушка посмотрел на меня так, словно хотел что-то сказать, но опасался делать это при посторонних. Вариант Шарля сейчас не пройдёт. Вряд ли его величество, внимательно за нами следящий, не заметит Если мы вдруг укроемся пологом и начнём переговоры. Да и полог ему этот не преграда. Жаль, что нельзя общаться ментально. Впрочем, ментально говорить мало кто может. Очень редкое наследуемое умение, потребляющее при активности много магической энергии. Строго говоря, я о таких способностях только слышала, поскольку носители умения не слишком его афишировали. Так что вы решили? Поторопил нас Франциск. Вы мне помогаете, а я с вами расплачиваюсь из своей личной сокровищницы артефактами или драгоценностями по вашему выбору. Робер, что молчишь? Ваше величество, до информации о королевском сердце даже вопроса не стояло помогать или нет. Помочь призраку найти упокоение обязанность любого мага, к которому призрак обращается за помощью. Но сейчас, видите ли, ваше величество не коли без того наследует после меня кучу проблем в отношениях с правящим семейством», – заметил дедушка. «Не хотелось бы добавлять еще, причем намного серьезнее. Я, вне всякого сомнения, благодарен, что вы помогли Николь и был бы рад помочь, в свою очередь, вам, если бы это не грозило Шамбору огромными проблемами, нам – обвинениями в преступлении против короны». Вы же понимаете, что в случае чего никто разбираться не станет, и Декибо просто исчезнут, а возможно, ещё и некоторые из их друзей. Малютка Люси, например, а ведь вы говорили, что она вам симпатична. Вы уже влезли, буркнул призрак. В случае чего разбираться действительно не станут. Помогали вы или нет, но откуда постороннему узнать, если мы провернём всё тихо и незаметно для окружающих. Меня не видит никто, кроме вас двоих и того мажанка. Кто докажет, что я вообще есть? Фаро вас почувствовал, потому что я был неосторожен и почувствовал не меня, а потустороннее проявление. Мне надо во дворец. Если выяснится, что моя деятельность пойдёт во вред Шамбору, я сам потребую себя успокоить, если это окажется возможным. Но пока я должен объяснить, что пошло не так и можно ли это исправить. Это моя обязанность как монарха, а ваша как подданных Шамбора, мне помочь. Дедушка опять побарабанил по столу и затем сказал: "Для начала мы отвяжем вас от Николь, ваше величество. Дальше будем решать". "А нельзя?" неожиданно возразил призрак. "Нельзя меня отвязывать от Николь. Поясняю". Он поднял руку необычайно властным жестом, заставившим вспомнить, что он действительно когда-то правил Шамбором. Дворец окружает защита. А в ваше время этого не было, ваше величество, удивилась я. Сейчас защита стоит даже на домах семей среднего достатка, что уж говорить о дворце. Огонек, тебя не учили, что перебивать нехорошо. Речь не идет о магической защите вообще, а о вполне определенной ее разновидности. От призраков. И не просто от призраков, а от меня. С привязкой к Николь с ней вместе я пройду. Без – нет. Да, протянул дедушка, шумно выдохнув воздух. Вас проще успокоить, ваше величество, чем решить ваши проблемы. Не проще, Робер? Думаешь, королева не пыталась? А она толк в этом знала уж, поверь. Всё, что смогла, привязать к Косте и вывести из дворца. Интересно, зачем было выводить? Чтобы вы никому не рассказали, что она вас отравила. Так вы и так никем невидимы. То, что я не кем, а точнее почти не кем, не видим следствия ритуала привязки. Супруга-то меня прекрасно видела, да и сестра её тоже. Кстати, вы часом им не родственники? Он подозрительно прищурился. Родство с давно почившей королевой было сомнительным комплиментом, но всё же комплиментом. Так что я покрутила головой в отрицании, даже с некоторым сожалением. Дедушка усмехнулся. Определённо нет, ваше величество. И вы это прекрасно знаете. Точно? А такая хорошая гипотеза. Франциск несколько ненатурально вздохнул. Тогда решаем так. Всё, что в моей сокровищнице не относится к наследию Леденингов, пойдёт вам в дар за помощь. Расплывчатая формулировка, ваше величество. Это как кажется, что в вашей сокровищнице лежит только наследие Леденингов, а мы помогали вам исключительно за идею. Весьма сомнительную идею, кстати. Не мелочись, Робер, знаешь же, что не обижу. Кроме того, могу позаниматься с Николь, великодушно предложил Призрак. Она не совсем дурочка, кое-что понимает. Эти почти хвалебные слова дались ему неимоверно сложно, но я не обольщалась. На самом деле, Франциск не был такого уж высокого уровня о моих способностях, просто ему было скучно, а занятие хоть какое-то развлечение. С другой стороны, почему бы и нет? Знает он наверняка много, объясняет при желании прекрасно, а все, что нужно делать взамен – пронести маленькую кость во дворец, о чем, скорее всего, никто никогда не узнает. Немного беспокоило, разве что. А не пострадаю ли я, ваше величество, когда буду проносить вашу кость? И что, если с ней совсем не смогу пройти? Огонек, если бы это было невозможно, я бы не предлагал. Защита настроена на одиночного призрака. Наверняка королева, чтобы её выворачивало всё по смерти, подозревала, что не сможет меня удерживать в монастыре вечно, но хотела оставить возможность вернуть, так сказать, под присмотром. Так понимаю, мы договорились? Тогда в качестве жеста доброй воли сообщаю секретную информацию. Он так посмотрел, что я невольно подалась к нему, чтобы не пропустить ни единого слова. Этот недомак, что тебя поймала гонёк, Поставил на тебя метку-следилку, поэтому и прискакал так быстро в кафе. Какая же это секретная информация, фыркнул дедушка. Он довольно грубо поставил. Метка фанит так, что не заметить невозможно. Почему тогда вы не убрали? недоверчиво спросил Франциск. Зачем? Дом маскирует любые перемещения внутри. При необходимости я с лёгкостью смогу замаскировать снаружи, а Николь полезно потренироваться, как обнаруживать. Так и маскировать. Я собирался с ней позаниматься как раз после приготовления зелья отвязывания. Долго тянуть нельзя. Метка недели через две развеется сама. Но зачем Шарль это сделал? удивилась я. Да кто разберёт этих придурков, роющих монастырскую землю? пожал плечами Франциск. Может, тренировался, может, ты понравился гонёк, а может, собирался сдать беглянку настоятельнице за деньги. На метке не написано, А сам этот Шарль, мутный тип. Не нравится он мне. Нутром чую грядущие неприятности от него. Нутро у призрака подозрительно просвечивало и вряд ли было способно на минимальную прорицательную активность. А может, решил заиметь дополнительный козырь против Антуана? Мрачно предположила я. Он же сразу сказал, они не дружат. Как вариант, согласился дедушка. Метко он поставил на постоялом дворе. После того, как ты согласилась на моё предложение. Обидно, что заметили все, кроме меня. Впрочем, тут же преобдрилась я. У меня же на тот момент дар был заблокирован, так что неудивительно, что я никак не отметила. Но каков наглец поставить метку на девушку без её согласия? Интересно, как бы ему самому понравилось, если бы метку на него поставила я? Попробовать что ли при следующей встрече и потом проверять куда и с кем ходят, а как ставятся метки и как по ним следить за перемещениями объекта. Неожиданно дедушка с Франциском переглянулись и засмеялись. «Стоп, погонек!» – сказал Франциск. «Сначала учишь маскировку метки и снятие. А еще раньше доделываешь зелье от вязки». Франциск дернулся, но дедушка невозмутимо продолжил. «Все нужно доводить до конца». тем более что осталось доделать всего ничего зелье хранится долго а рано или поздно всё равно понадобится